Хорошо укрепленный и прыщащий стрелами дворец стратега, как и все иные дома, коварно был открыт рабами и с Константином долго не возились. Оцепенявшего и послушного его выволокли на площадь, поставили перед костром на колени и сначала сорвали доспехи вместе с хитоном, оставив лишь набедренную повязку. Арис был уверен, что стратегу уготована смерть в огне. Однако ему учинили кару, прежде неслыханную. Седобородый варвар снял свой железный шлем с волчьим хвостом, обнажив бритую с единственным локоном на темени голову, после чего вынул нож из-за голенища высокого сапога и короткими взмахами, сделав три надреза, сорвал кожу с его спины, оставив висеть ее на пояснице окровавленным шлейфом. Но не успели ученики тайно ужаснуться всему варварству, как освобожденные рабы, включая женщин и наложниц, одетых по обычаю в варварские длиннополые рубахи, налетели на стратега, словно вороны. Мгновение ока голыми руками разорвали на куски и, отнеся их к крепостным стенам, выбросили наружу. После чего воины наполнили кувшины, и те, кто терзал Константина, тщательно вымыли руки, лица и даже замыли кровавое пятно на том месте, где он только что стоял, при этом собирая грязную воду в поставленную чашу, которую впоследствии отнесли и выплеснули в море. После этой расправы начался обряд очищения огнем. Седобородый варвар с локона на непокрытой голове, вероятно жрец, обмотал копье некой тонкой тканью, похожей на шелк, зажег его от костра и начал действовать. он положил на вершее на землю и стал дуть в копье отчего вылетало синеватое бездымное и высокое пламя а все их вызвленные соплеменники обнажили головы и пошли чередом прыгая через этот огненный столб Избавленные от рабства наложницы стратега не вовсе сбросили с себя одежды сигали в огонь обнаженными и по нескольку раз подряд покуда длинные их космы не обгорели до корешков и только пройдя сквозь пламя бывшим пленникам дозволялось вновь соединиться со своими то есть сдержанный молча обниматься с воинами вероятно, родственниками, брать их за руки и стоять рядом. Однако даже их встреча проходила молчаливо, безрадостно и даже скорбно. Возможно, потому что рабов в Ольбии держали немного, только для домашних работ, и большинство варваров не нашли своих сородичей. Основную добычу походов Константина продавали с невольничьего рынка на Копейском мысу, увозили на кораблях в Милет и Афины, либо оставляли в услужении у купцов и ремесленников. И вовсе их не было в философской школе, где всякую работу исполняли сами ученики, и это, казалось, спасло башню отторжения. По крайней мере, занятые резнёй и своими обрядами воины даже не делали попыток проникнуть внутрь, хотя караул копейщиков по-прежнему стоял вдоль стен. Теплилась искра веры, что варвары освободят своих соплеменников, вдоволь набеснуются, натешатся местью и опьянённые уйдут во свояси. Однако эта надежда угасла, как только солнце поднялось с зенит. Дюжины караульных возле башни в тот час обмотали навершие копии переливчатой искристой тканью, подпалили ее от костра и принялись выдувать пламя, нацелив его на вход в школу. Первый ярус был вдвое больше второго и третьего. Поэтому увидеть, что происходит с окованными дверями, было нельзя. Но скоро по лестничному пролету в обсерваторию потянуло дымом и запахом раскаленного камня. Тем временем следующая дюжина варваров вела некие приготовления, колдуя возле водопровода. Исменив первую, внезапно катило водой дверной проем, выбрасывая струями из полых копий. Раздался сильнейший треск. Ученики ощутили под ногами явный толчок, словно от землетрясения, и столб пара размыл выше ротонды. В тот же миг из башни посыпались, раскатываясь по площади увесистые камни. И, о ужас! Тяжелые двойные двери, которые персы не сумели выбить железным тараном, сами вывалились из стены. «Зрите в лица варваров!» — напомнил ученикам оракул. и внемлите их действу, как моему уроку. Но теперь уже и голос учителя не мог спасти от паники. Забыв уставы, ученики заметались по обсерватории. Двое полезли по колоннам ротонды вверх, но сорвались с каменного кольца и рухнули вниз на сводчатые закомары третьего яруса. Еще три ученика пали на пол и свернулись в единый клубок, защищая головы руками. Оставшиеся стоять на ногах, в их числе и арес сбили стаю вокруг Биона, сцепились руками и замерли, ожидая, что же будет дальше. Однако в течение первых нескольких минут ничего страшного не случилось. Варвары не поднялись в обсерваторию, чтобы казнить учеников, хотя вполне могли, ярис осторожно выглянул за парапет. И открылось ему зрелище невообразимое, странное по своей сути и притягательное. Воины, что еще недавно, словно забавляясь, рвали копьями тела своего противника и хладнокровно отсекали головы, сами теперь ходили со скорбно опущенными головами и бережно, как великие драгоценности, выносили из библиотеки книги и свитки. Они заботливо и аккуратно складывали их на помост, выстроенный из тех же копий и покрытый огромным полотнищем из искристой ткани, на которой выселилась уже целая пирамида из фолиантов и свитков. В сознании Ариса промелькнула естественная, вызванная их поведением мысль, что библиотека философской школы – это и есть основная цель нападения варваров. Они пришли не для того, чтобы освободить своих соплеменников и отомстить за походы без мудрого стратега, И даже не для того, чтобы поживиться богатыми накоплениями купечества Пергама пантийского и жителей Ольбии. Они явились из полуночной стороны, чтобы похитить самые бесценные сокровища – знания, изложенные на пергаменте. Еще мгновение Иорис уверовал бы в благородную суть их похода, ибо считал, что оправданные благородны лишь войны, учиненные во имя добычи знаний, открытия вечных истин и совершенства духа. Как философ он готов был простить врагу даже пролитую кровь соотечественников. Но в следующий миг вдруг ощутил толчок под ногами, хотя на сей раз земля не содрогалась и не сотрясала башню. Четверо могучих воинов взяли за углы полотнища, ступая босыми ногами по раскаленным уголям, вошли в середину огненного солнцеподобного круга и опустили свою ношу. И то, на чем Арис благоговел, искренне испытывая счастье познания и священно действовал, копируя изложенные на пергаменте истины, вспыхнуло разом и спустило в небо черный трескучий столб дыма. Стоящие вокруг костра варвары скинули копия, наставили их в огонь и принялись раздувать его. И ветер напахнул горьковатый запах горящей плоти, как если бы там пылал человек. Либо в тот момент философу так показалось от чувств возмущения и гнева в раз его переполнивших. Ибо он воспринимал книги как живое существо, как своего главного учителя, настоятеля и оракула. Харрис непроизвольно метнулся к ступеням лестницы, ведущей вниз. но был остановлен Бионом, чьи жесткие пальцы ровно оковы замкнулись на его запястье. — Зри! — было повеление. — Даже я не в силах преподать тебе подобного урока. Арис охватил нестерпимый жар, словно вместе с книгами загорелась и его плоть. И не рука учителя, но эти ощущения удержали его в обсерватории. Спустя минуту, когда, преодолевая боль, он вновь глянул вниз, то узрел, что книги уже обратились в горящий уголь, а на постаменте выросла другая пирамида. Бесконечные вереницы варваров напоминали язык змеи, и когда одна часть проникала в библиотеку, смыкаясь у входа, другая выползала назад, нагруженная сокровищами, и раздваивалась возле копейного постамента. А неопалимые воины вновь подхватили полотнище со свитками и водрузили его на костер. В какой-то момент почудилось, даже время остановилось, зирая на это злодейство, поскольку Арис перестал его ощущать, однако всего на миг, ибо возле подножия башни одновременно происходило еще что-то. Сначала неотмеченное сознанием, но запечатленное зрением. И лишь очередной окрик Биона заставил его смотреться в лица варваров. Совершая немыслимое зло, они при этом скорбели. И многие, в том числе суровые и грубые воины, плакали. — от Отчего они скорбят и плачут? — справившись с замешательством, спросил Арис. И, внезапно почуяв мертвящий озноб, падающий откуда-то сверху, воздел голову. Небо по-прежнему было открытым. И, несмотря на то, что солнце лишь перевалило зенит, сиял, искрился млечный путь, испуская нестерпимый холод. И дым от костра уносился в этот сверкающий проран. «Никто не ведает, от чего Арис!» — не сразу и как-то уклончиво отозвался Оракул. «Если ты отыщешь первопричину их скорби и слез, я готов именовать тебя философом с именем Аристотель Стагерид. имя это переживет тысячелетия». Он же тем временем замер, пораженный мыслью необъяснимой и простой, как полое копье, сквозь которое можно дышать в воде и коим можно раздувать огонь. Благородные народы середины земли и варвары полунощи никогда не сойдутся и не поймут друг друга.